Глава 3. Танцевальный вечер в клубе и прочие неприятности. Сразу же обнаружилась одна неприятность. Девушек пришло не так много, и все они уже были разобраны. Это не означает, что они уже зашли в зал парами. Тот же парень вместе с Петей зал к танцам готовил. Но сразу же вокруг него образовалась компания из четырех кадетов и трех девушек. Все девицы наибольшее внимание уделяли именно лидеру их группы. Но без партнера по танцам, понятно, не оставались никогда. Из трио девушек, бывших подружек, окончившего Академию Голицына, была только одна Натали. С каким-то первокурсником, который держался рядом с ней, как приклеенный. Девушка Петю заметила, даже заметно заколебалась, не стоит ли к нему подойти, но все-таки решила не обижать кавалера. В принципе, правильно поступила. Петя ее действия даже одобрил, но веселее ему от этого не стало. Оставалось либо примкнуть к какой-нибудь компании, либо постоять некоторое время сторонним наблюдателем и тихо уйти. Честно говоря, ни тот, ни другой вариант не радовал. Встал в сторонке, посматривая на танцующих. Третий курс в полном составе. Второй Петен, как ни странно, тоже. Получается, один он припозднился, а остальные, похоже, еще в прошлом году сюда перебрались. Почему бы нет, если живешь не на стипендию, а на переводы из дома? А вот первокурсников было всего пятеро, если не считать девушек. Эти, похоже, были в полном составе, независимо от курса. Только чтобы пересчитать их, хватало пальцев на руках. Пятеро вновь поступивших и столько же старшекурсниц. Десять королев. Особенно новенькие. А ведь в прошлом году две из пяти давилку не выдержали. Неизвестно, как в этом будет. Зато, пока наслаждаются мужским вниманием, к таким не подойдешь, точнее, не протолкаешься. Впрочем, одна сама подошла Дивеева. Но, во-первых, под руку с третьекурсником и князем Хворостовым. А во-вторых, с целью выяснить у Птахина подробности про ультратачи. Того из госпиталя выпустили, но добиться от него откровения княжна не сумела, чем была крайне недовольна. «Пришлось сделать вид, что тема Петиса... Пришлось вид, что тема Петя самому интересна, только он мало что понимает, и тщательно дозировать информацию, подпуская туманы про духов, которые всюду сопутствуют или мерещатся шаману». Попытался отвлечь ее внимание рассказом о своем опыте общения с шаманом на Дальнем Востоке. Вот тут к ним подошел Виктор Палин с компанией. Пока они зал готовили, был он ужасно деловым и занятым. А теперь вспомнил, что Петя еще не отчитался во всех подробностях, как это он сподобился ордена получить. Девушки точно ничего не слышали. По крайней мере, из первых уст. Но хотя бы допрос со стороны Дивеевой прекратил. Так что Петя в очередной уже раз стал рассказывать свою историю, которую успел к этому времени не раз обкатать и сделать довольно легкой и занимательной. Даже пару новых подробностей придумал. Не сказать, чтобы это было интересно ему самому. Хвастаться он не любил, Тем более, что у слушателей-кадетов его рассказ особого восторга не вызвал. Скорее, зависть и раздражение, которое они скрывали, подчеркнуто бодрыми репликами. Можно было бы ради девушек стараться, но и здесь распушать хвост не перед кем. Собрал море улыбок, количество слушателей постоянно росло, и несколько заинтересованных взглядов. Но дальше них дело не пошло. Разве что в перерывах между байками удалось пару танцев провести с чужими девушками. Но потом снова возвращался к рассказу. А затем Петя ушел по-английски, с грустным мыслям о том, что интенсивная учеба и прогулки с девушками плохо сочетаются между собой. По крайней мере, в его случае. Впрочем, все оказалось не так печально. На следующий день, выходной, он отправился прогуляться в городской сад. Осень стояла еще теплая, даже зелени на деревьях было полно. Накануне отдохнуть и расслабиться не получилось. Может быть, здесь получится сделать это лучше. Девушек в саду оказалось значительно больше, чем накануне на танцах. Причем несколько их стаек крутились прямо около входа. И Петя, судя по возникшему среди них оживлению, был, если и не главным призом, то уж точно заманчивой целью. Первыми к нему на правах старых знакомых подскочили две подружки, Катрин и Софи. «А где же третья?» На незаданный вопрос он получил немедленный ответ. «Натали своего первачка выгуливает». Он к ней еще в доме собраний прилепился, не оторвешь. Всю комплиментами засыпал, смотрит влюбленными глазами, никого больше не замечает. В последней фразе Петя послышалась обида. Он припомнил партнера Натали по танцам в клубе. Их пара ему сразу на глаза попалась, вот он даже магическим зрением его и осмотрел. Не завидуй. Во-первых, нехорошо подругу ревновать, а во-вторых, пока нечему. Юноша магическими способностями никак не выделялся. Грустно говорить. Но сильно сомневаюсь, что он до конца курса до вилки в Академии продержится. А ты можешь потенциал мага определить? Только общее развитие энергосистемы, я же целитель. Но, как правило, эти две вещи напрямую связаны. И кто из перваков, на твой взгляд, до второго курса доберется? Петя про себя тут же усмехнулся. Год назад те же девушки аналогичный вопрос Сержу Галицину задавали. Только тот им на него не стал отвечать. «Зачем от себя девушек на других нацеливать?» Точнее, он тогда на самого Петю показал. Но таким тоном, что подруги ему не поверили. А Анна повелась. Так повелась, что по первому зову Шувалова к тому побежала, забыв про Петю. Хотя между ними особых чувств и не возникло. Петя поежился. И поймал недоуменные взгляды подруг. Между собой подруг, а не его. Вот вторая тут же запела. «Тебе же не трудно, подскажи!» Как-то это все выглядело не очень хорошо. Словно девушки не в городской сад, а на ярмарку пришли. Приценяются к кадетам, боятся продешевить. Хотя... А как еще молодым людям искать себе пару? Где-то знакомиться надо, танцы в клубе, городской сад, да редкие баллы в городе. Вот и все места, где кадеты с девушками могут встречаться. Так что желание узнать побольше о потенциальных женихах вполне естественное. Нормальные же девушки. Хотят за мага с гарантированным достатком замуж выйти, так это не грех, а вполне естественное желание. Это их не родители принуждают, сами решают. За совсем неприятного человека, надо надеяться, они идти и не захотят. Так почему бы им не помочь? В общем, Петя с небрежным видом стал прохаживаться по аллеям и магическим зрением приблизительно оценивать потенциал будущих магов, когда те проходили относительно близко. И тихим голосом сообщал Катрин и Софи о своих наблюдениях. Как выяснилось, не только им. Другие девушки как-то сами собой стали подтягиваться ближе, образовав за их тройкой внушительный шлейф. Вели себя при этом изумительно тихо, ловя каждое слово. Ближайшие шепотом делились с остальными услышанным. Видимо, не всегда, так как шипели друг на друга тоже часто, но до рукоприкладства не доходило. Петя стал опасаться, что вызванный им ажиотаж привлечет всеобщее внимание Но, как оказалось, напрасно. Стоило ему сказать, что какой-то первокурсник, на его взгляд, уже неплохо развит в магии, как к тому бочком-бочком сразу же начинали выбираться из толпы несколько девушек. Так что довольно скоро рядом с ним остались только наиболее упорные, желавшие узнать сразу обо всех. Но ну и две первые подружки, которые, однако не стесняясь Пети, бросали внимательные оценивающие взгляды в сторону наиболее сильных будущих магов. А Софи, Через некоторое время и вовсе потерялась. «Она Натали предупредить», — пояснила Катрин, немедленно подхватившая Петю под руку. «Подруга все-таки. А ты мне пока о своих подвигах на практике расскажешь, не правда ли?» «Катька, не наглей», — неожиданно раздалось сзади. «Нам тоже интересно о подвигах героя послушать». Последняя пятерка самых упорных слушательниц Петиной экспертизы ускорила шаг и обступила его со всех сторон. Предыдущая довольно резкая реплика сразу же сменилась щебетанием. «Меня Ира зовут. А где же ордена? О них весь город говорит». «Эй, а меня Нина. Ты же целитель. Ты с Джордженами сражался? Или с Ульта? К вам же один Ульта поступил, кстати, где он? Про него такое рассказывают? Познакомишь?» И тому подобное. Короткие фразы, но со всех сторон и почти одновременно. «Хотел женского общества. Получил. Теперь не жалуйся». Петя, естественно, это вслух произносить не стал. И мысленно смирился, что сколько-нибудь близко ни с одной из девушек познакомиться сегодня не удастся. Другие не позволят. Осталось только в очередной раз повторить рассказ о своих приключениях на практике, перемежая его с немудрящими шутками и комплиментами. Ну и попытаться для самого себя решить, какая из этих девушек ему самому нравится больше других. И нравится ли кто-нибудь вообще? В общем, день прошел неплохо. Даже несмотря на то, что на развлечение и угощение девиц пришлось потратить чуть ли не 10 рублей, а также то, что Петя вовсе не любил быть в центре внимания, а именно в нем и оказался. Но были и свои плюсы. Прежде всего, он перезнакомился, наверное, со всеми молодыми женщинами и девицами городка, которых в этот день в городском саду оказалось превеликое множество. Помимо Катрин с Софи и тех пятерых, также составивших ему компанию, и которых он уже мог считать хорошими знакомыми, Он узнал имена всех остальных и обменялся с ними хотя бы парой фраз. И получил кучу благожелательных взглядов, даже если девушки в этот момент были с кавалерами. «Наверное, что-то подобное должен ощущать медведь в малиннике», думал Петя, вечером в своей комнате, вспоминая прошедший день. «Только вот что мне со всем этим делать?» Действительно, никаких практических результатов сегодняшний успех у женского пола ему не принес. Ночевал он по-прежнему один. Хотя, наверное, вполне мог бы привести к себе в комнату какую-нибудь из девиц позговорчивее или отправиться ее провожать да там и задержаться, были желающие. Только вот проделать это, не привлекая всеобщего внимания, нереально. И Петя к такому не был готов. Во-первых, потому что так и не смог выбрать ту, которая бы понравилась ему больше других. А во-вторых, испугался того, что такая демонстрация наложит на него преждевременные обязательства или приведет к неприятностям. Впрочем, полученное женское внимание льстило и приятно грело самолюбие. А выбрать себе подругу он еще успеет. Главное, есть из кого выбрать. Подумать о том, а как сами девушки восприняли сегодняшнее времяпрепровождение, и был ли он прав, расставляя перваков по ранжиру, магическому потенциалу, ему в голову почему-то не пришло. Так что заснул в хорошем настроении. Утро, правда, настроение немного подпортило. Понедельник день тяжелый. Никаким излишеством Петя в выходной не предавался, но после построения первым занятием была физкультура, и Левашов очень постарался, как он сам выразился, выбить из кадетов всю дурь, что у них за выходной накопилось. Какая уж там дурь была, непонятна, но прямо с занятия чуть ли не половина кадетов поползли к целителям. И это второй курс. Петя, правда, выдержал, но малое исцеление по ходу занятия накладывал на себя несколько раз, а малую регенерацию так и вовсе все время поддерживал. Особенно раздражало, что сам Левашов при этом с кадетами упражнения не делал, а только стеком размахивал, причем не стеснялся подгонять им тех, кого счел отстающим или недостаточно интенсивно работающим. Зачем? Перед опричником, который непонятно для чего пришел посмотреть на занятия, старался? Или просто от плохого настроения? С него станется. После этой экзекуции была мага, где, как назло, сегодня его группа не медитировала, а наоборот, активно сливала энергию, сначала в оранжерее, а потом в зверинце. Впрочем, стихийникам еще хуже пришлось. Они на полигоне заклинаниями кидались до посинения. Точнее, до попадания в госпиталь. Зато стала понятна всеобщая суета. На занятиях опять присутствовал опричник, но уже другой. Похоже, приехала комиссия, Которые после гибели кадетов в магатроне их регулярно пугали. А потом был магатрон, сеанс на котором ради приезда комиссии перенесли на день раньше. Петя к этому моменту чувствовал себя уже выжатым как лимон, без накопителя так и вовсе бы уже в госпитале валялся. Даже появилась мысль, а не пропустить ли давилку. Но не тут-то было. Новиков лично пригласил, а Левашов проконтролировал, чтобы он по дороге куда-нибудь не ни туда не свернул, например, в тот же госпиталь. Хотелось спросить, а для чего тогда на занятиях так выматывать надо было? Или зачем он в магатроне вообще нужен? Но не стал. Бесполезно. Не те с Левашовым отношения. А бунтовать он сам не готов. Слишком уж для него важно академию закончить. В лаборатории, помимо первого курса, набилась куча народу. Даже ректор подошел. Помощницы, кстати, не было. А также три опричника. Знакомый Штапановский Александр Петрович Тот самый, что шаман из Дальнего Востока вез. И один незнакомый, уже старичок совсем, вроде как из столицы приехал. Петя его не представили, но оказавшаяся рядом его шепотом просветила. В том числе, что фамилия старичка Стасов. Имя-отчество сама не знала, но Большая Шишка, старый друг еще прошлого государя. А еще с ним двое целителей из столицы приехали, оба второго разряда. Постарше и с бородкой клинышком Радзянка. Помоложе и бритый, сназен. Преподавателей тоже, само собой, целая толпа набежала. Петя тихо отошел в уголок, прислонился к стенке, сесть кадетам, само собой, было не на что. Это гостям кресло притащили. И стал медитировать, гоняя энергию по каналам. Полноценным отдыхом это назвать нельзя, просто немного самочувствия улучшить. Его хотя бы не трогали. А вот Магаде, члены высокой комиссии, поставили перед собой и о чем-то строго выспрашивали. Странно, но Петя не слышал о чем. Пологом тишины прикрылись, что ли? Стало как-то беспокойно, и нехорошие предчувствия появились, сбивая медитацию. Чудом контроль не упустил. Дальше большие начальники, обмениваясь редкими репликами, наблюдали, как первокурсники группами по 6 человек проходят сеансы до вилки. Никакого облегченного режима кадетам ради них не устраивали, как бы ни наоборот. По крайней мере, двое выгорели. Один как раз тот, что на танцах в городском саду с Натали был. Второго Петя тоже накануне отметил как одного из наиболее слабых. Можно было бы порадоваться, что его оценка потенциала кадетов оказалась точной, но радоваться не хотелось. Да и ребят было жалко, хотя понятно, что до конца семестра испытания не выдержат еще многие. На опричников и приехавших магов выгорание двух кадетов никакого впечатления не произвело. По крайней мере, внешне они никаких чувств не проявили. Все нормально, артефакты, магатроны работают, учебный процесс идет. И, наконец, с первоками покончили, остался один Магады. И Петя. Волохова сегодня что-то не было. Целители, включая обоих столичных, собрались на консилиум, результатом которого, несколько неожиданно для Пети, стало то, что в Магатрон, вместе с ним и шаманом, отправился столичный Сназин. Новиков хотел четвертым пойти, но его придержал ректор, в буквальном смысле. Перехватил под руку, усадил рядом с собой и стал что-то тихо ему втолковывать. Как-то немного криво улыбаясь, к ним присоединился старичок Радзянко. О чем именно они говорили, Петя уже не услышал, так как вошел в камеру артефакта. Ультратаче заметно нервничал и выпустил свой дух дьяво даже до того, как двери до вилки окончательно закрылись. Печально, но сназин духа не увидел. Петя ему даже глазами показывал, но в ответ получил только недоуменный взгляд. «Скверно». За себя Петя уже не боялся, уверовав, что ему черные духи вреда не причиняют. А вот о здоровье столичного целителя всерьез забеспокоился. Не дай бог помрет. А Петя еще и соучастником объявить могут. Или вообще виновником. Какая-то вокруг Магада непонятная игра идет. Держится за него почему-то высокое начальство. На всякий случай Петя пересел поближе к целителю, заработав еще один недоуменный взгляд. Двери закрылись. И серая тень дьявол сразу же метнулась к целителю. Петя переградил ей путь рукой. «Успокойся», — довольно жестко сказал он шаману. «Нечего истерики закатывать, контролируй себя». Помогло. Внешне ультратачи эмоций не проявил, но духа отозвал поближе к себе. Что подумал Сназин, также осталось неизвестным. Но странное поведение Петя наверняка про себя отметил. «Вот надо же было так светиться. Или все-таки надо?» Стандартное время сеанса – 12 минут. Примерно половина этого срока прошла совершенно нормально. Впрочем, и давление на каналы, и хранилище, которое создавал артефакт, было невелико. Ожидать сколько-нибудь заметного прироста способностей с такой нагрузкой, мало отличавшейся от обычной тренировки во время медитации, не приходилось. Но Петя энергию по телу и ауре все равно гонял, и даже один раз слил все набранное в накопитель. Скорее всего, такой режим был выбран не случайно, так как целитель периодически поглядывал на часы, посматривал на кадетов и даже делал какие-то пометки в блокноте, которые он, оказывается, пронес с собой. Пока все шло спокойно, но Петя решил напомнить о себе, точнее сгладить впечатление от своих первых слов, адресованных Магаде. Пусть столичный наблюдатель решит, что он просто поддерживает первокурсника своими советами как более опытный товарищ. «Энергию по каналам гоняешь?» Ответа он не ждал. «Старайся не только ее равномерно по всему телу и ауре распределить, но и по очереди увеличивать давление то в хранилище, то в главных каналах, то в капиллярах, чтобы они разрабатывались». Единственной реакцией на его слова стало то, что Сназин еще что-то в своем блокноте пометил. А затем давление стало нарастать. Не плавно, как обычно, а как-то ступенчато. Подросло на пару минут, продержалось стабильным и новый подъем. На третьей такой ступени стало реально тяжело. Даже целитель стал испытывать определенный дискомфорт и застыл, видимо, вспоминая, как это, гонять энергию по каналам. Сам он, небось, эту же академию заканчивал только лет 20 назад. Петя же действовал по уже привычной схеме вдох-выдох. И каналы качаются, и накопитель наполняется. Хорошо, что он такой большой. Но если такими темпами заполняться будет, придется придумывать, куда накопленную энергию в перерывах между сеансами девать. Ну а магада? Стабилизировав свое состояние, Петя сумел посмотреть на него магическим зрением. И охнул про себя. К тому, что дух рядом с шаманом черного цвета, он уже привык. Правда, такого насыщенного оттенка еще не видел. Это был даже не антроцит, а буквально провал в бездну. Ночное небо, если из него убрать звезды, и то смотрелось бы более живым. Так вот, такими же черными смотрелись и каналы, и хранилище шамана. В то время как у Пети хранилище и каналы цвет непрерывно меняли. Вдох, и насыщенная зелень жизни сияет так, что глаза слепят. Выдох, и зеленый свет тускнеет, приобретая все более серый оттенок. То есть набранная в прошлых сеансах чернота никуда не делась, меняется только ее соотношение с зеленью. В этот момент давление артефакта скакнуло еще на ступеньку вверх, и Петя стало не до наблюдений. К счастью, после прошлого сеанса он представлял, что нужно делать, и сумел обойтись без излишнего волнения. На то, чтобы поймать новый ритм дыхания, ушло около минуты. Только картина в камере артефакта принципиально поменялась. Дьяво, или уже совсем не Дьяво, так как он стал явно больше размером и потерял форму, буквально растекался по ауре столичного целителя, полностью скрыв его под собой. Причем наибольший сгусток тьмы находился вокруг головы Сназина. Что делал целитель, разглядеть сквозь черноту у Пети не получалось, но явно был в сознании и что-то предпринимал. Возможно, собственную ауру накачивал. А вот заметил ли он духа вокруг себя и пытался ли каким-то образом тому противостоять, определить было невозможно. «Ты что делаешь?» – попытался крикнуть Магаде Петя, но под таким давлением со стороны артефакта у него получилось только просипеть. «Немедленно отзови духа целителя. ты что, не понимаешь, к чему это приведет? Лучше на меня направь, постараюсь помочь!» Последнее пожелание прозвучало совсем тихо. Попасть самому под атаку духа Пети не хотелось совершенно. В прошлый раз всасывал в себя черноту Птахин сам. Впрочем, Магады на его слова не реагировал. Его опять трясло мелкой дрожью, и было заметно, что он сам еле держится. И тут скакнуло давление. «Они что, с ума посходили?» – охнул про себя Петя, еще более убыстряя ритм дыхания и стараясь распределить энергию по телу равномерно. Получалось не очень, он просто не успевал полностью сбросить энергию в накопитель и освободить от нее хранилище, слишком велика была скорость наполнения. В результате дыхание стало очень частым и неглубоким, а давление в хранилище, каналах и ауре потихоньку нарастало. Чуть было не захлестнула на панике, Выгорать не хотелось совсем. А ведь еще чуть-чуть, и все. Скорее от отчаяния, чем осмысленно, Петя выпустил второй канал-манипулятор, первый был подключен к накопителю, и попытался сбросить по нему энергию в духа. Не пошло. А в шамана? Как ни странно, получилось. Подключиться к сияющей чернотой ауре Магады удалось легко. Только ее под чернотой почти не было видно. Только теперь появилась возможность посмотреть на Сназина. И с ним оказалось все плохо. Целитель свалился со своего места и был явно без сознания. Дух же больше не обволакивал его целиком, а сосредоточился в районе головы и через точку бинди мощным потоком втекал в его энергосистему, распространяясь по каналам и хранилищу. Четырьмя каналами-манипуляторами Петя раньше управлять не пробовал. Двумя, максимум тремя. Но сейчас деваться было некуда. Тем более, что Магада застыл, не шевелясь, и управлять манипулятором, чтобы не потерять контакт с его энергосистемой, не требовалось. Накопитель тоже на шее не болтался, так как Петя и сам сидел абсолютно неподвижно. Итак, один манипулятор к энергосистеме целителя, там, где она еще не успела почернеть, и качать жизнь, другой к духу, и тянуть черноту в себя. Как назло, ультратачи зашевелился. Лучше себя почувствовал? Или забеспокоился, что дух в Петю втягивается? Так или иначе, один канал-манипулятор у Пети соскочил, а в целителе энергия не качалась. Те же ощущения. Чернота его канала как пробками забила. Давление внутри Петиных каналов снова стало расти. Еще немного. А если давление артефакта возрастет, глаза и так туман застилает, и снова нащупать манипулятором энергосистему Магады никак не получалось. К счастью, две минуты, жутко долгие две минуты давления на последнем убийственном уровне прошли, И артефакт отключился. Петя упал на пол прямо на целителя. Ультратачи, кстати, тоже сполз со своего сидения. Совсем сознание Петя не потерял. Но четкость мышления и зрения не спешили возвращаться. Шевелиться тоже не хотелось. Но вроде живой и даже целый. А как там дух? Ух ты, в шамана втягивается. Та часть черноты, что в Петю не впиталась. А столичный целитель... Посмотреть толком не получалось, но точно не шевелится. И аура почти погасла. Как же так? Петя же в нее жизнь качал. Или она не качалась? Опять в себя черноту отсасывать? Благо, далеко тянуться не надо. Есть тактильный контакт. Ой, как не хочется. Но надо. Наверное. Дверь наконец открылась, но внутрь никто не кинулся. Вот что значит высокая комиссия. Субординацию блюдут. И солидность. Скорее. Просипел Петя. Спасайте с Назина. Из последних сил держу. Его услышали. Прямо в тесноте камеры рядом с ним опустились Новиков и Игумнов. Старичок Радзянка, ворча, тоже руку протянул, а сзади них тянулись другие целители, и даже ректор зачем-то заглянул. Кажется, Петя тоже исцелением перепала, причем, как бы не полным исцелением. От среднего такого эффекта не бывает. Голова прояснилась и почувствовал он себя абсолютно здоровым и даже полным сил что позволило ему, наконец, окончательно втянуть в себя все остатки черного из сназина. Сделал он это с трудом. Вроде не вредит ему эта чернота, но не лезет больше. Кажется, он не только жизнью, но и этой непонятной стихией все, что только можно было, в себе заполнил. А в накопитель она не сбрасывается. Попытался потихоньку сползти со сназина, благо тот тоже слабо зашевелился. К сожалению, было некуда. Сзади магада подпирал. Но, к счастью, ассистенты Новикова подхватили столичного целителя и вытащили его из камеры, чтобы уложить на носилки. Петя выбрался уже сам. Шаман пока не спешил. Сназина унесли. «Что это было? Что это было, я вас спрашиваю?» — разорвал невнятное бормотание оставшихся резкий голос опричника Стасова. «Не слишком приятный голос. Слегка дребезжащий, с хрипотцой, но очень громкий и требовательный». «Наверное, следует сначала послушать мнение его превосходительства Сназина». Ректор был единственным, кто решился ответить. «Он все-таки ситуацию должен был изнутри видеть». И сознание потерял при этом. Не унимался столичный опричник. «Как он, кстати, жить будет?» Были серьезные повреждения энергосистемы, но их удалось восстановить. «Это уже целитель Радзянка. Что-то похожее я когда-то видел, но сразу не припомню». Очень трудный случай, однако жизнь и здоровье коллеги вне опасности. А как так вышло, что целитель второго разряда в этом вашем магатроне чуть не помер, а какой-то кадет второго курса своими ногами оттуда вышел? Птахин у нас феноменально живучим оказался. Ректор коротко хохотнул, стараясь разрядить обстановку. Сами удивляемся. По уровню седьмой разряд, но на практике чуть ли не в одиночку диверсию Джорджений предотвратил за что был награжден солдатским Георгием и Анной четвертой степени. «Вот как? Герой, значит. А почему ордена не носите?» «Так с шашкой вроде не по форме кадету ходить?» Лучшего ответа Петя не придумал. «Тогда хотя бы Георгия на цепи. Так что ты нам поведаешь о своих ощущениях и наблюдениях?» Хорошо, что мозги у Пети уже работали нормально, а способность внимательно смотреть вернулась. Сильно ему взгляд опричника не понравился. Не только требовательный, но и приценивающийся. Или прицеливающийся. Как будто орудие наводит. «Как бы в лабораторные крысы не попасть», — мелькнула мысль. «Надо срочно стрелку переводить. Как это на чугунке делается?» «Ваше превосходительство!» Был ли Стасов генералом, Петя не знал. У опричников с чинами вообще все сложно. Но решил, что лучше перекланяться, чем не докланяться. Что конкретно происходит в Магатроне, когда там кадет Ультратачи сеанс проходит, не могу знать. Не по моим способностям это. Не по моему уму. Но всякий раз, когда давление сильное, что-то происходит. Ультратачи, он из шаманов, утверждает, что это какой-то темный дух приходит. А Баса, кажется, он его называет. Что происходит, не знаю. Но каналы энергосистемы у его превосходительства Сназина оказались как бы закупорены. То же самое, кстати, и у кадета Тормасова было. «Просто продавить эти пробки у меня силы не хватало, а вот как бы вытянуть их с помощью канала манипулятора наружу получилось, после чего организм пострадавшего снова начинал жизнь принимать. Но это мне так показалось. Уверен, что его превосходительство Радзянко много лучше меня все понял». Опришник нахмурился. «Вам же сказали, надо сначала с самим Сназиным поговорить», недовольно ответил старичок-целитель. Но «Ну и с ультратачей не помешало бы». Магада как раз в это время вышел из камеры Магатрона. Оттуда разговор слушал, что ли? «Ну что, ультратачи, опять скажете, что дух Абасы приходил?» Ректор говорил внешне добродушно. «Темный дух Аббасы», — согласился кадет. «Здесь живет». «И кидается на тех, кто вместе с вами в Магатрон заходит?» Опричник тоже попытался говорить ласково. «Лучше бы он этого не делал. Даже у Пети по спине мурашки побежали». «Я его не вызывал». Он сам пришел. И да, когда приходит, он на всех кидается. Он – дух смерти. Вашему целителю повезло. Очень редко выживают те, кто с ним встретился. Но вас и Птахина этот дух почему-то не тронул. Это был не вопрос утверждения Я – шаман. А Птахин? Не понимаю. Он не шаман. Или, возможно, все-таки шаман, но не прошедший посвящение. Надо деда спросить. Интересно. Опричнику было действительно интересно. Но от этого интереса мурашки у Пети по спине побежали уже размером с таракашек. «А посвятить Птахина вы можете?» «Не могу. Дед тоже не может. Круг великих шаманов собирать надо. И я не уверен, что Птахин может стать шаманом. Но все же интересно. Надо будет запомнить». «Успокойтесь, Птахин», — вмешался ректор. «Никто над вами никаких рискованных экспериментов проводить не будет. Тем более без вашего согласия». Вы сами-то что думаете? Я думаю, еще пара подобных сеансов в магатроне, и я до шестого разряда дотянусь. О большем пока не мечтаю. А там, как вы или государь прикажете. А что он мог еще ответить? Спасибо не надо? Или отношения с неожиданным благожелательным ректором испортить? Петя еще с ума не сошел. Тогда идите. Я вас, господа, приглашаю к себе в кабинет. Думаю, нам будет удобнее там продолжить обсуждение. Несмотря на общий сумбур в голове, который случился у Пети после этой беседы, в целом он был скорее доволен результатами прошедшего сеанса. Выдержал. Чудом, но выдержал. Теперь, даже если сеансы прекратятся до конца учебного года, шестой разряд он себе и сам прокачает. Не слишком много, конечно, но совсем слабосилком он уже не будет. Многие, хоть тот же Вознесенский, с шестым разрядом академию кончают, а он только на втором курсе. Не факт, что до конца обучения, не сейчас, а третьего курса, пятого разряда удастся достичь, но перспектива вполне реальная, они из области фантазий. Интерес высокого начальства к своей персоне он тоже привлек. Вот хорошо это или плохо, не так ясно. Опричники какую-то свою игру ведут. Как-то связанную с шаманами. Недолго и вляпаться. Но Петя тут не в качестве подозреваемого в измене государю выступает. Никакой он не изменник а как человек, возможно, обладающий некоторыми свойствами шамана. А, во-первых, возможно, это не наверняка, так что не факт, что он опричником для их дел понадобится. Во-вторых же, если его и будут привлекать, то не как преступника, а как специалиста. То есть за это вполне можно плюшек попросить, вкусно. И, в-третьих, пока он кадет в академии, а это еще без малого два года, против воли ректора с ним ничего сделать не могут. Даже опричники ибо епархии у них разные, а тут хозяин – его превосходительство щеглов. В общем, срок большой, многое поменяться может. Рассуждения были немного наивными, но настроение Петя подняли. И вообще, для карьеры всегда лучше, когда начальство тебя знает и выделяет. Родовых связей у него нет, никто за него хлопотать не будет. Всего самому надо добиваться. Вот он и будет добиваться. Но все-таки, что же за черноту он в себя впитал? Однако желание пойти и выкопать украденный то ли рог, то ли зуб, Петя в себе подавил. Время совсем не подходящее. Ультратачи на месте, еще и комиссия приехала. Так что отправился Петя в библиотеку, взял книгу-артефакт с целительскими заклинаниями шестого разряда и весь остаток дня их зубрил, перемежая зубрежку медитациями в качестве отдыха. Чуть ужин не пропустил. Но все-таки спохватился, сбегал на 10 минут в столовую и обратно в библиотеку. Ближайшие пару дней провел точно так же. Сначала официальное занятие по расписанию, потом самостоятельное. С короткими перерывами на еду и сон. Даже в город не выходил. Запас чистой формы имелся, а ткань и чай с успехом продавались и без его участия. Девушек же, можно сказать, не видел совсем. В прошлом году приходила на занятия целителей Ольга Травина, Так была она третьекурсницей и прошлым летом выпустилась. На его курсе девушек всего три, и жизнюков среди них не было. Так что встречались только на утреннем построении, если это можно считать встречей, и изредка в столовой. Все равно за разными столами сидели. Так что от учебы никто не отвлекал. К тому же последнее посещение магатрона пробудило в Пете повышенный энтузиазм. Понимал в уме, что отдыхать тоже надо, но пока силы были, боялся порыв сбить. Расслабиться легко, а ему себя жалеть нельзя. Когда таланта нет, приходится брать усидчивостью. И старанием через не могу Ему магия, можно сказать, только потом и кровью дается. Разрешение на посещение магатрона с перваками ему никто не отменил, так что в четверг он пришел в лабораторию на новый сеанс. Немного рабел. Высокая комиссия все еще находилась в Академии, но его предсветлые очень начальство больше не вызывали. Но не факт, что снова в давилке какое-нибудь новое испытание ему не подготовили. Оказалось, нет. В лаборатории снова было не протолкнуться от начальства. На самом деле их было намного меньше, чем кадетов-первокурсников. Но для них специальные кресла принесли. Ректор, опричники, столичные целители. Сназин выглядел вполне здоровым и невозмутимым, как будто не его два дня назад с того света вытаскивали. В том числе и Петя, которому, кстати, никто за это даже спасибо не сказал. Из своих целителей остались только Новиков с ассистентами, д да и Гумнов. Сорокин как куратор стоял в сторонке с кадетами, а Левашов так и вовсе старательно делал вид, что его тут нет. И действительно, что он тут забыл. И еще был Волохов, чемпион второго курса, а возможно и всей Академии. Петя сразу стало спокойней на душе. Не станут такого перспективного кадета в качестве подопытного расходного материала использовать. Так и оказалось. Сначала прогнали через Магатрон и весь первый курс, опять двое выгоревших, а на закуску запустили Магады одного, и Петю с Волоховым вдвоем. Никита, пропустивший прошлый сеанс, сразу же бросился в камеру, как только открылись ее броневые двери. Петя, не спеша, вошел следом, и успел заметить, что Ультратачи тоже вошел в свою давилку, а вот его дьявол почему-то был уже призван и остался снаружи. Зачем? он с ним связь через закрытые двери не потеряет, в вагонах двери ему не мешали, но там все не так плотно закрывалось. К сожалению, посмотреть не удалось. Самого от остальной лаборатории дверью отделили. Собственный сеанс прошел, можно сказать, спокойно. Длительность, как и положено, 12 минут. Давление росло ступенчато, повышаясь каждые 2 минуты. Но до уровня прошлого раза все-таки не дотянуло. Так что Петя даже накопителем стал пользоваться только на двух последних ступенях. Зато энергию по каналам погонял знатно, да и хранилище очень неплохо нагрузил. Никита был занят тем же самым, только накопителя у него, похоже, не было. Так что последние минуты был он очень сосредоточен, но проблем, кажется, не имел. Все-таки разряд у него на два выше, чем у Пети, пятый. И это в начале второго курса. Ясно, что достигнет и третьего. Если и не к окончанию Академии, то достаточно скоро после этого. При условии, что качаться продолжит. А он продолжит. Петя завистливо поежился. В отличие от него, Волохов почти наверняка станет генералом. Да еще и так потомственный дворянин. Везет же некоторым. Дверь камеры открылась. Петя не спеша вышел наружу. А там царила даже не суета, а паника. Кадеты толкались в дверях, стремясь вырваться из лаборатории. Сорокин с Левашовым были рядом с ним и вроде как пытались навести порядок, Но при этом сами жались поближе к дверям, только сужая проход. На полу валялись аж четыре тела. Двух кадетов, хозяина лаборатории, преподавателя магической практики Глока и, что уж совсем печально, Новикова. Оба преподавателя были совсем рядом с артефактом, и их головы охватывала черная тень духа. Двух духов. Или это один так разделился? «Отключите же артефакт, наконец!» Возмущенно кричал ректор, но почему-то никто не спешил этого делать. Судя по всему, именно это и пытался сделать Глок, когда на него напал дух. А Новиков кинулся ему помогать, почему-то один. Полно же целителей в комнате. Отключить давилку было необходимо, но как это делается, Петя не знал. Не учили их этим артефактом управлять, нечего кадетам одним тут делать. Впрочем, что Глок заходит куда-то за конструкцию и вроде как к чему-то руки прикладывает, он видел. Вопрос куда и что при этом делает? После секундного колебания все-таки кинулся к Новикову. Маготрон и без него отключат, а целителя надо спасать. Но на всякий случай спросил. Как он отключается, нам не показывали? Маг Земли нужен, буркнул один из ассистентов Новикова, делая неуверенный шаг в его сторону. Послали. Бред какой-то. Столько преподавателей, и только один из них может управлять магатронами. А Сорокин, кстати, он воздушник, но ведь у него есть и вторая стихия. Или Петя путает? Так или иначе, в Новикова он вцепился всеми силами. Чернотой он, кажется, еще в прошлый раз досыта наелся. Втягиваться в Петю она не желала. Но дальнейшее проникновение в тело преподавателя удалось притормозить. К сожалению, только притормозить, а не остановить. Что же делать? А еще глок рядом, по которому тоже чернота распространяется. Нельзя сказать, чтобы Петя о нем особо переживал. Не испытывал он симпатии к этому преподавателю, как и тот к нему. В принципе, как человек, тот же Сорокин куда более неприятен. Но именно с ним у Птахина отношения были нормальными. Эх, Левашова бы на его место. Но у дверей гад жмется, не подходит. В общем, идея, пришедшая Пете в голову, ему совершенно не понравилась, но других не было. Приставив один канал-манипулятор к черноте, заползавшей в Новикова, второй манипулятор он присоединил к той, что добивала Глока. И попытался перекачать одну черноту в другую, пропуская ее через себя, естественно. Как ни странно, получилось. Клякса вокруг головы целителя стала уменьшаться, и ее проникновение внутрь каналов Новикова прекратилось. Даже назад немного подалась. А Глок? Придется им пожертвовать. Вот только черноте надолго его не хватит. А что потом? К счастью, в этот момент в лабораторию вбежал три губов. И кинулся к давилке. Все, чернота перестала пребывать. Более того, похоже, ее ультратачи стал обратно к себе стягивать. Только поздно. Неужели раньше прервать сеанс не могли? Впрочем, всех обстоятельств Петя не знал. Ассистент, наконец, подошел и склонился над Новиковым рядом с Петей. И второй тут же пристроился рядом. Старичок Радзянка тоже подошел, но этот продолжал стоять прямо. Наблюдал. Потом, правда, заклинаниями кидаться стал. Все. Новикова откачали. Ассистенты помогли ему подняться, отвели к креслу, посадили. Кажется, раньше в нем как раз радзянка сидел. Но ничего, тот протестовать не стал. А вот к Глоку никто так и не подошел. Видят, что уже труп. Или боятся. Посмотрев на лица начальства, Петя понял, что напуганы многие изрядно. Нет, никто не трясется. Но многие злились. А это, как он успел заметить, еще работая в лавке, самый надежный признак, пережитого солидным человеком испуга. Помнится, как его и остальных приказчиков Куделин гонял после того, как лавку мытник посетил. Вроде тот и не стал ни к чему придираться, а купец все равно потом на весь белый свет злился. И доставалось семье и приказчикам. «Ну что, господа, доигрались?» – мрачно произнес ректор. «Три трупа в результате абсолютно безопасного сеанса. Так, кажется, Глок выразился. С него теперь не спросишь. Но, думаете, я не знаю, по чьей рекомендации он так сказал?» Господа, давайте не будем искать сейчас виноватых, прервал его опричник Стасов. Тем более при кадетах. Кадетам тот был один, Петя, если не считать ультратачи. Волохов, видимо, успел вместе с первокурсниками уйти. Ну да ладно. Слушать, как начальство между собой собачится, вредно для здоровья. Разрешите идти, обратился он в пространство. Ректор только махнул рукой. А вот Левашов неожиданно подскочил и лично выпроводил его за дверь. Кажется, и сам был не прочь вместе с ним пойти. Но его Трифонов окликнул. Петя внутренне усмехнулся. Эти господа вроде общий язык нашли. Вместе его к шаману в давилку засовывали. Вот теперь пусть вместе и отдуваются. Петя сразу же пошел в город. Подальше от всей этой суеты. Кадеты, хоть и в академии живут, вольны личное время проводить по собственному усмотрению. И внутренний голос подсказывал Птахину, что разбирательство произошедшего будет для многих, если не для всех, очень неприятным. И попадаться под горячую руку совершенно не хотелось. Вроде бы обвинить Петю никто ни в чем не может. Наоборот, он единственный, кто кинулся Новикова спасать. И спас, между прочим, хоть и не один в этом поучаствовал. За такое, по идее, награждать надо. Да только все награды у куратора их курса сводятся к предоставлению почетной возможности вне очереди посуду на кухне мыть или сортиры драить. В лучшем случае клетки в зверинце чистить. Там хотя бы с грифонами и мантикорами можно о жизни поговорить, да на эту жизнь пожаловаться. Поймут и пожалеют, если с ними энергии жизни поделиться. Может, вправду стоит к ним зайти? Энергии в накопителе много. Нет, в другой раз, пока лучше в город. Дела есть, да и нервы успокоить не помешают. После кошмара, творившегося в лаборатории, судьба, видимо, решила, что на сегодня хватит с него неприятностей. Все даже как-то слишком удачно сложилось. В бане вымылся, грязную форму в стирку сдал, лавки посетил. Шелк почти весь раскупили, так что денег в кармане прибавилось. Но он еще в аптеку зашел и несколько лечилок зарядил. О бане разговора не было, хотя там и оказался ее отец, Сергей Владимирович. Эту тему они не поднимали. А 6 рублей заработал. Немного, зато заодно и магию немного покачал. Напрямую из накопителя Петя энергию передавать не умел. Приходилось сначала хранилище из него заполнять, а это требовало изрядных усилий и отменной концентрации. Можно было, конечно, накопитель сразу в зарядный артефакт ставить. Но не хотелось показывать аптекарю такую дорогую вещь. Не друзья они, и родней теперь точно не станут. В бокалейной лавке чай тоже неплохо продавался. Калачев даже посетовал, что скоро закончится, а обычные оптовые поставщики цену ломят вдвое против Петиной. Может, тот в каникулы снова на Дальний Восток съездит? Звучало заманчиво, но за 10 дней рождественских каникул туда-обратно до Дальнего Востока не обернешься. Тем более до Ханки. А покупать чай после таможни совсем не так выгодно, особенно с учетом цены за проезд. На практику-то Петя за казенный счет катался. Деньги за билеты ему хоть и не сразу, Но вернули. Даже первый класс оплатили. Видимо, привезенные ордена на бухгалтера академии впечатление произвели. Зато в лавке Петя по-мальчишески отвел душу. Там половина зала была под кафе оборудована. Так он взял большую чашку собственного чаю и от пуза налопался всяких сладостей и сдобы, что Калачевы готовили. Очень нервы успокаивает. И еще с собой набрал фруктов да орехов в сахаре. Уже собирался уходить, когда в лавку неожиданно вошла стайка девиц. Знакомых с первого курса. Во главе с Дивеевой. Тоже, видимо, решили себя с побаловать. Так, и Птахин тут. Екатерина решительно повела всю компанию к его столику. Объясните, как вы поняли, что сегодня на сеансе Магатрона произошло? Обществу нужна правда. Общество охотно закивало в четыре довольно миловидные головки. Вот ведь любопытные. Тут три человека погибли. С двумя они вместе учились, а третий их сам учил. А у них глаза горят от предвкушения. Петя и не стал их разочаровывать. Такую жуть про духов выдал, что они теперь в давилку пойти побоятся. Или нет? Обсуждение вышло довольно горячим. «Нет никаких духов», – возмущалась Дивеева. «Я сама на Дальнем Востоке живу. Шаманов этих понасмотрелась. Обманывают они всех. Мне так Сергей Сергеевич говорил». «Это какой такой Сергей Сергеевич? Целитель Иванов в Дальнем, о котором Петя слышал, но познакомиться не довелось?» И который девушкам прыщи сводить отказался. После этого вопроса авторитет знакомого княжны резко упал. Причем в ее глазах тоже. Но Сергей Сергеевич говорил, что это просто магия у шаманов особенная, уже не так уверенно, продолжила Екатерина. Вроде как, помимо стихий, они еще какую-то форму энергии используют чуть ли не смерти. Энергия смерти жуть какая. Видимо, это было общим мнением всех девушек. Опять я задумался: вообще-то, похоже. Артефакт из клыка неведомого зверя у магады просто активирует записанное в него сложное заклинание, хотя очень уж сложное заклинание. И как быть с ранами на лице знакомого шамана? Похоже, Радзянка что-то знает, но ведь не расскажет. О ранах, полученных шаманом от духа рыси, он немедленно рассказал девушкам, вызвав кучу ахов и дополнительных вопросов. С удовольствием рассказал, как тому шрамы убирал и за это кучу подарков получил, которые теперь в оранжерее Академии растут. В общем, хорошо посидели. И за чай со сластями девушки сами платили, даже намеков не делали, деве его не позволила. На обратном пути в Академию неожиданно одна из девиц сама пристроилась рядом с Петей, местная из Баяна. Мария Селиванова, или Машка, как ее аптекарь безо всякого пиетета называл. «Петр Григорьевич, вы ведь сами со слабым даром, как и я, тоже целитель». Не поделитесь опытом, как в давилке выдержать?» Петя внимательно посмотрел на девушку магическим зрением. «Действительно, слабосилка. Не выгорела до сих пор, видимо, только потому, что девушкам больших нагрузок еще не давали. Но ведь дадут. К концу семестра надо хранилище до седьмого разряда разработать, а это только через боль и предельное натяжение сил сделать возможно. Сам-то он не в тепличных условиях рос, терпеть привык. Впрочем, девушка тоже не измещан, вряд ли избалованная». В общем, про то, как он сам капилляры и ауру разрабатывал, а не только хранилище и основные каналы, он рассказал. А вот поняла ли? Все-таки у Пети магическое зрение с самого начала очень острым было. Сможет ли Маша по его пути пойти? Впрочем, не его дело. Хотя девушка симпатичная, но сразу предупредила, что женихов из кадетов у нее уже целая очередь. Потомственных дворян, а не мальчиков из лавки. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Хочет быть княгиней, а не княжной из сплетен. Ее право. Только довилку ей и впрямь пережить непросто будет. На построении следующим утром объявили минуту молчания, а отец Паисий за упокойную службу отслужил. По кадетам не проводили. Первые жертвы вообще не афишировали. Но тут и их помянули. После Глока. Что и как решили начальники по поводу произошедших трагедий, кадетам, естественно, не сообщили. Но в тот же день высокая комиссия в полном составе уехала. И ультратачи вместе с собой увезли. Навсегда или только на время, Петя не знал. Но обрадовался. Появился шанс с украденным артефактом поближе познакомиться. Но пока его самого к ректору вызвали.